19. Огонь. Пять дней непрерывной и изнуряющей атаки на маленькую крепость. От нее, кроме каменного скелета, ничего не осталось. Никто уже не стреляет из бойниц, никто не стоит на стене, никого нет. Но уничтожение крепости Исров удалось большой ценой. Его армия понесла большие потери. Он сидел на своем украшенном золотом феере и наблюдал, как горит камень. «Когда ты двинешься дальше?» – спросил Исрефу Тито. «Завтра. Сейчас не пройти. Даже мост горит». Что не смогли сделать штурмовики, сделал огонь. Когда поняли, что в крепости множество ловушек, Тито отказался от прямого штурма и стал поливать его днем и ночью огнем. Сперва он отрезал крепость от города, забросав мост зажигательными бомбами, а после методично стал сжигать одну стену за другой. Теперь это только груда дымящегося камня. Жар, что шел со всех сторон, не давал пройти отряду и закрепиться на другом конце моста. Приходилось ждать. «Сколько ты потерял?» «Двадцать пять отрядов», — выдавил из себя Тито. Они не понесли таких потерь, когда брали крепость Идоте. А ведь она намного крупнее, и это был форпост между горами. «Думаешь, Рэнцыш так же, дорогой ценой обойдется?» «Нет, там широкие стены. Я поставлю сразу шесть башен и начну одновременно. А после буду бить в центр, пока не прорвусь. У них мало сил, они не смогут отбиваться сразу везде. Думаю, за неделю справимся». «Думаешь?» – удивился Исров. Ему тито обещал взять крепость за пару дней, а тут город». Его не волновали потери, стоит перейти каньон, как он завербует новых смертников. Но монастырь не крепость, это цитадель. И все же он верил, что город долго не продержится. Открытого огня уже не было, но мост еще дымился. Дава, начальник гарнизона города, несколько раз подъезжал к нему на фере, видел в проем сгоревших ворот воинов Исрова. Они ждали, ждал и он. Все защитники крепости погибли, никто не покинул своей позиции. Тяжело смотреть на почерневшие стены, но теперь это уже в прошлом, надо возвращаться. Дава отдернул за поводья, и Ферри побежала в сторону города. «Кто-нибудь вернулся?» — спросил у стражника на стене Осарг. Его тяжело ранили после того, как загорелись противовесы, что поднимали колья в полу. Он надеялся, что защитники крепости отступят, нет смысла погибать. Но никто не пришел в город. Помнил многих, своего молодого начальника Серома, собрата Идопа, вместе с ним придумали ловушку. Осарг вспомнил юнца Икин, как он красиво стрелял из лука, словно танцевал. А о Вито, этот грозный малый, руками гнул металлические пруты, а по ночам, вязал шарф своей жене. Осарг отвернулся, раны давали знать о себе. Ему надо отдохнуть, скоро сила и умение понадобятся. А пока надо спать, спать, спать. Солдаты Орис ликовали, теперь их черед идти дальше. Но команда еще не последовала. Они любовались дымящейся крепостью. «Чувствуешь жар?» И воин выставил ладонь в сторону каменных стен. Сразу ощутил тепло. А ведь он стоял на расстоянии более сотни шагов от камней. «Говорят, как остынут, сразу пойдем. Быстрее бы. Руки чешутся. Успеется умереть. Есть время выпить и отдохнуть». Они стояли и смеялись, забыв при этом, что их друзья погибли, захватывая крепость. Ночная прохлада остудила камни, И первый отряд быстро побежал по мосту. Уже не было того жара, лишь в воздухе висел запах гари и смолы. Разведчики вернулись и сообщили, что мост никто не охраняет. За первым отрядом последовал второй, третий. Они спешили закрепиться на другой стороне моста, хотя уже понимали, гарнизон города не станет их атаковывать, Те будут ждать их за стенами. К обеду несколько дивизионов были по ту сторону моста. Сразу же был отрезан акведук, город потерял источник воды. Инженеры проверили состояние моста, и как только было дано добро, по нему покатились телеги, на которых лежали приготовленные к сборке осадные башни. Те башни, что осаждали крепость, уже разбирали. Перевести их через мост было слишком рискованно, они были огромными и тяжелыми. Орис, генерал, что отвечал за осаду города, проехался вдоль крепостных стен. Он был там в детстве, помнил широкие улицы, базарную площадь, мастерские, в которых был готов сидеть и наблюдать за работой мастеров с самого рассвета. Но с тех пор многое изменилось. Город изрядно перестроился, но даже то, что Орис вспомнил, говорило, что осада будет непростой. То же самое говорил, когда смотрел на крепость Робс и Азертс. Но он их взял, возьмет и эти стены святого Ранциш. Армия Исрова переходила мост, строила лагерь, устанавливала частокол на случай, если гарнизон города вздумает их атаковать. Основная часть войск оставалась за мостом. Там же остались склады с фуражом и походные мастерские. Все ждали неизбежного. Еще несколько дней, и как только осадные башни будут готовы, Начнётся шторм.